как проходить понтонные мосты. Олег с интересом выслушал мою историю, но от комментариев отказался, объяснив свое нежелание порассуждать на эту тему тем, что пора бы и ехать. Мол, пофилософствовать нам и в пути никто не мешает. Если будет на то желание и соответствующее настроение. Наконец мы отчалили. Окружающие пейзажи изменились, теперь по правому берегу тянулись меловые горы. На изгибах реки все чаще и чаще стали появляться песчаные пляжи. И все бы хорошо, но пропал ветер. Совсем. Полный, вернее, полнейший штиль. Ни единого дуновения. И жара. Впервые с момента нашего отплытия мы сняли куртки, кофты и шапки. Вернее, что касается головных уборов, это я надел бандану. А Олег просто закатал свою красную вязаную шапку, которая делает его так похожим на Капитана Кусто. У Дона есть течение, и мы по этому течению потихоньку двигались, но уж очень медленно. Не выдержали. Несмотря на все наши рассуждения о неспешности бытия и готовности к созерцанию, включили электромотор. Обманывали себя тем, что «только до следующего поворота, а там выключим». Но так на электротяге и дошли до очередного понтонного моста в Кратаяке. Аккумулятор разрядился, мост закрыт, и, похоже, для нас тут его вряд ли разведут, уж очень здесь интенсивное автомобильное движение. Пришвартовались к каким-то кустам на левом берегу, и я пошел на разведку в кабинет к начальству, то есть в коморку к мостовикам. В результате недолго вообще не выяснилось, что мост специально для нас разводить, конечно, не будут, но ближе к вечеру ожидается прохождение двух судов, и мы можем проскользнуть с ними. Я попросил поставить подзарядить аккумулятор, на что получил разрешение. «Без вопросов», — сказал главный дежурный по мосту. Но только я принес и поставил батарею на зарядку, как во всем районе вырубился свет. всё кино не будет, электричество кончилось». Эта фраза из фильма «Джентльмены. удачи как нельзя лучше соответствовала нашей ситуации». Сидим на жаре, мимо по мосту грохочут машины. Аккумулятор разряжен и заряжаться не собирается. Мост закрыт, и перспективы неясны Дело в том, что на яхте нет весел. В движение ее приводит или ветер, или электродвигатель. Ни того, ни другого в нашем распоряжении сейчас не было. «Как будем проходить мост?» «Ведь сделать это надо быстро. Просто сплавиться по течению не получится». Подумали-подумали и пришли к единственному возможному в нашем случае решению. «Будем использовать в качестве буксира резиновую лодку». «На то мы успокоились». «А зря». К концу дня возобновилась подача электричества, и как раз в это время подошли два судна. Мост развели, кораблики ловко прошли через образовавшиеся ворота, Настала наша очередь. Я шустро прыгнул в резинку, Олег с видеокамерой уселся на носу Аргошу, чтобы во всей красе снять это действо. К этому времени на обоих берегах образовались порядочные очереди из автомобилей, людям в которых делать было совершенно нечего, кроме как наблюдать за нашим выходом. Я, как мне казалось, с достоинством и грацией налег на весла. Буксировочная веревка натянулась, и бушприт Аргоша повернул в сторону разведенного моста, повернул и... остановился. В чем дело? Я с еще большей грацией налег на весла, но наш караван двигаться не собирался. Понимая, что на нас смотрят много удивленных и заинтересованных человеческих глаз, я лихорадочно пытался понять, что же могло произойти. Нас явно что-то держало. Неужели сели на мель? Да вроде сразу с берегом глубина была. Что же, что же, что же? Я греб уже так, что вода под веслами должна была вскипеть. Собственно, так же вскипали и мои мозги. И тут Олег спокойно так произнес. Ром, ты швартовы забыл отвязать. Точно. Вот голова два уха. Мы же договорились, что Олег отдает носовой швартов, а я кормовой. И вот теперь эта самая верёвка крепко держала нас на привязи, веселя зрителей и нагружая мои мускулы. Делать нечего. Вылезаю из лодки, тут же поскальзываюсь на береговом или из с головой погружаюсь в мутную Донскую воду. Поднимаюсь, отвязываю верёвку от куста, и Аргоша в связке с резиновой лодкой начинают медленно, наверное, выходить на чистую воду. Олег недоуменно смотрит на меня и удаляющийся берег. Я рассеянно смотрю на уплывавшего вместе с лодками Олега. Потом спохватываюсь, даром, что всё равно мокрый, бросаюсь в одежде в реку и плыву в догонку С трудом и не с первого раза вскарабкиваюсь на свой буксир в тот самый момент, когда весь караван уже почти врезается в угол разведённого моста. Со всех сил налегаю на весла, и вот уже понтоны моста начинают удаляться. Вписываемся в ворота, но вдруг на всей скорости резко останавливаемся. Прямо на самом течении, на середине реки. Да что ж такое сегодня? Оказывается, что веревку-то я отвязал, на на лодку в суете не закинул, она так и волочилась за кормой. И теперь, в самый ответственный момент, зацепилась за конструкцию разводного моста. это Абсолютно патовая ситуация. Застряли на середине реки, окончательно застопорили все движение, и выбраться из этой ситуации, мягко говоря, сложновато. Надо, чтобы Олег каким-то образом перебрался на понтон и отцепил верёвку. Просто спрыгнуть в воду и доплыть не получится. Не выгребешь против течения. Остаётся только плыть к берегу и потом возвращаться пешком к мосту. Но всё разрешилось гораздо проще. Нам помогли рабочие моста. Один из них подошёл и скинул злополучный швартов. Причалили к берегу, мост свели, и автомобильное движение возобновилось. Я выждал, когда все машины, стоявшие в очереди, проехали, и только потом отправился в коморку к рабочим моста за аккумулятором. Так как электричества не было весь день, то забрал я нашу батарею фактически в том же состоянии, что и оставлял, то есть разряженную. Мы не стали задерживаться в этом оживленном месте, и, несмотря на приближающиеся вечерние сумерки и отсутствие ветра, отдали швартовый. Я сел за весла в тузике, и с Аргошей на буксире мы в скором времени ушли за речной поворот. Прошли пару километров, и уже почти в темноте выбрали маленький пляжик в качестве места ночевки. Аргоша уткнулась носом в прибрежный песок. Насыщенный событиями день подошел к завершению.